Глава 562. Стражник-чемпион. «Босс, не забудьте про пылающий отряд! Дайте нам шанс!» Услышав, каким рвением переполнены голоса солдат, Левинский помрачнел. «Кем они себя возомнили? Они ведь должны нас бояться!» Солдаты Малнуса были настолько недисциплинированными и шумными, что больше напоминали каких-нибудь уличных хулиганов. Даже местный персонал охраны, вместо того, чтобы поддерживать порядок, поднял руки и вытянул шеи из толпы, чтобы обратить на себя внимание Вандуна. «Заткнитесь! Заткнитесь все! У нас сегодня гости!» проорал лорд Малнуса. Левински показалось, что парень кричал на своих солдат не для того, чтобы призвать их к порядку. Нет, это была его обычная манера общения с ними. «Босс, мы отвечаем за безопасность города!» Выберите кого-нибудь из моих людей, умоляюще произнёс Танбу. Его команда попросила замолвить за них словечко, как только узнала, что в Вандуну потребуются участники для поединков. Отвали. У вас есть чем заняться. Братбу, поможешь выбрать кого-нибудь из своих? Воины, вернувшиеся из пространственного кристалла, были разделены на три группы, которые возглавляли Танбу, Лундуо и Буджихо. Да мой господин, Боджи Хо обычно был довольно нелюдим, однако он также являлся честным, заслуживающим доверия человеком. Вернувшись из пространства Кристалла, мужчина нашел свое место среди боевых волков. Ван Дун дал главе пылающего отряда надежду, а вместе с ней силу и решимость. «Валентин, разберись побыстрее». Боджи Хо наугад ткнул пальцем в какого-то солдата. Пока последний пробирался к Арине, остальные разочарованно опустили головы. «Так-так... Корнуолл, видишь, какие они самоуверенные? Думаю, ты знаешь, что делать!» Левинский был в ярости. Небрежность, с которой Буджиху выбрал бойца для поединка, шла в явный контраст с тем, насколько старательно он сам отбирал своих солдат для этого визита. Представители обеих сторон вышли на поле боя. Корнуолл обнажил свой длинный клинок, и из его моря сознания застроилась духовная энергия двадцатого уровня. Он был уверен, что одержит победу над любым противником, только если это не будет какой-нибудь лидер группировки, вроде Эмиля. Почувствовав энергию оппонента, Валентин не дрогнул. Спустя мгновение он начал циркулировать часть своей энергии. Это его действие шло вразрез с дуэльным этикетом. Войны обычно сразу же высвобождали всю свою энергию. Корнуалл помрачнел. Он чувствовал себя оскорбленным поведением этого стражника. Мужчина был воином 20-го уровня. Лейтенантом. Как противник смеет не воспринимать его всерьез? Это недопустимо. Лейтенант решил не растрачивать время, а потому ринулся в лобовую атаку. Его длинный клинок рассек воздух, и в сторону противника устремилось несколько горящих дуг. Валентин сдвинулся вправо, а затем влево, уклоняясь от этих атак. Было видно, что юноша не тратил энергии на ненужные движения. Даже спустя несколько секунд ни одной атаки не удалось достичь подчиненного Буджихо, из-за чего лейтенант начал волноваться. Было очевидно, что противник был гораздо быстрее. Корнуолл по-прежнему сохранял инициативу в бою, но скоро все поменяется, и Валентин пойдет в контратаку. Эта мысль привела мужчину в ужас. Он не хотел, чтобы его побил какой-то неизвестный стражник. Поэтому Корнуолл собрал все свои силы, и полностью выпустил имеющуюся в его распоряжении энергию, надеясь закончить сражение одним мощным ударом. Его движение было самой распространенной техникой среди марсиан. Воинственный рывок. Однако, когда атака почти достигла Валентина, духовная энергия юного стражника взорвалась. В его глазах вспыхнул огонь, а клинок наполнился силой ядерного генома и устремился в сторону противника. Оглушающий взрыв и поле боя погрузилось в тишину. Даже солдаты Малнуса были шокированы силой Валентина. Никто в городе раньше не видел, насколько сильны были тренированные Вандуном войны. Один обмен ударами, и оружие Корнуола было расчечено пополам. Холодный клинок Валентина же теперь покоился на шее противника, откуда на него стекала струйка крови. С оружием в руках парень больше не выглядел, как обычный стражник. Он был кровожадным демоном, явившимся прямиком из глубин преисподней. Гости из Египта все были высокоуровневыми воинами, но даже их шокировало произошедшее. Левинский поспешил поскорее признать поражение, пока Корнуолл еще больше не пострадал. Горожане и солдаты зааплодировали, радуясь решительной победе Валентина. «Надеюсь, что не разочаровал вас, мой господин». Стражник поклонился Вандуну. «Ты хорошо постарался, отдыхай». Вандун отправил подчиненного обратно к остальным. Левинский хотел было что-то сказать, но никак не мог найти слов. «Мистер Левинский, это был первый раунд. С кем бы вы хотели сразиться во втором?» — спросил Ван Дун с улыбкой. «Я слышал много о знаменитом мастере искусств Гуань Дуньяни. Мне интересно, удостоюсь ли я чести сразиться с ним?» Молчаливый воин, всегда стоявший в середине толпы гостей, наконец открыл рот. «Это легендарный воин меча?» «Пылающий клинок Чамуха!» – представил его Левинский с самодовольной улыбкой. Он представил сильнейшую фракцию города Египет и всегда был тем, кто решал проблемы семьи Хандуня. С самого старта всего этого фарса Гуань-Дуньян и Ли Сюань хранили молчание. Прожив какое-то время со своим мужчиной, характер Ли Сюань поменялся. Она больше не считала себя привилегированной принцессой до Мале. Напротив, теперь она была членом боевых волков как и все остальные. По этой причине девушка редко выражала свое мнение, так как считала, что оно ничем не лучше остальных. Однако, услышав, что кто-то бросил вызов ее любимому, она не удержалась. «Дуньян, преподай ему урок!» Но Гуань Дуньян не ответил. Не ему было решать, принимать вызов или нет. Главным тут был Ван Дун. Лорд Малнуса посмотрел в глаза Чамухи, после чего произнес. «Мистер Чамуха!» Не думаю, что использовать искусство легендарного уровня в таком многолюдном городе это мудрое решение. Почему бы вам лучше не выбрать бойца Метал? Инь Тяньзун. Можешь, пожалуйста, сразиться с мистером Чамухой? Да, мой господин. Инь Тяньзун выступил вперёд. Он так тихо себя вёл, что только сейчас все поняли, что этот мужчина всё время был рядом с Ван Дуном. В рядах воинов Малнуса начали перешёптываться. Ходили слухи, что Инь ин достиг 23 уровня. Левинский открыл рот от удивления, увидев, что даже Гуань-Дуньян повинуется приказам Вандуна. Чамуха нахмурил брови. Он никогда не слышал имени этого человека. Однако, изучив его с помощью духовной энергии, пылающий клинок осознал, что они были на одном уровне. «Прошу. Прошу». Оба высокоуровневых бойца были очень вежливы друг к другу. Битва началась. Публика услышала взрывы и увидела разлетающиеся вокруг искры. Но самым шокирующим было то, что два бойца еще даже и пальцем не пошевелили. Удивительная техника! Могу я узнать твое имя? Интяньзун, глава марсианского отделения двора храмовников. Интянь Цзун втайне проработал на Марсе всю свою жизнь. Но раз Вандун теперь здесь, мужчина мог больше не скрываться. Он отлично владел щитом и мечом и был гораздо более умелым воином, чем думали люди. Во времена своего обучения мужчина был одним из лучших учеников великого мастера двора. Услышав его слова, кровь остальных храмовников закипела. Они долгие годы были вынуждены скрывать свои личности и жить в тени. Однако благодаря их молодому господину теперь они могли с честью и гордостью говорить людям, кем являются на самом деле. «Кто ты?» Интянь тоже был заинтересован силой Чамухи и хотел узнать о нём побольше. «Пылающий клинок Чамуха. Я тренировался под началом безумного клинка». Может, мало кто знал о Чамухе, но все знали о безумном клинке. Некоторые даже называли его демоном клинка из-за его ужасающей силы, однако этот человек не был заинтересован в помощи людям в борьбе против загов, проводя всё своё время за совершенствованием собственных техник он был эксцентричным отшельником, беспощадным ко всем, кто тревожил его покой, будь то люди или заги. Как и Замбротто, демон Клинка был одним из десяти сильнейших воинов Марса. В отличие от толпы вокруг, Интяньзун не был впечатлен происхождением противника. Он был учеником двора храмовников, более престижного места, чем школа какого-то бессердечного демона. Из воинов застроилась энергия, Почувствовав опасность, публика отступила назад. В этот момент Чамуха внезапно ринулся в атаку. Накопив в теле энергию, он направил ее в клинок, из-за чего тот раскалился до красна. Арена погрузилась в тишину. Оба бойца старались издавать как можно меньше звуков, чтобы скрыть свои движения.